Глава сорок восьмая. Осмотрев бедро Ханию, врач нахмурился. Хирург был молод, уверен в себе и заносчив. Как это вас угораздило? Рана похоже нанесена острым инструментом. Если это была драка, мне надо сообщить в полицию. Вы правы, только я сам это сделал. Как же это получилось? Напоролся на ржавый гвоздь и спугался столбняка. Но это вы чрезчур хватили. Такими делами специалисты должны заниматься. Больше ничего врач спрашивать не стал. наложил швы, сделал местную анестезию. Укол оказался болезненным, но одна мысль, что они не знают местоположения маленькой клиники, где он сейчас сидел, действовала на Ханиу успокаивающе. Белые стены врачебного кабинета, шкафы с разложенными скальпелями и металлическими банками антисептиков не имели ничего общего с домашним уютом, но уверенность, что никто не знает, где он находится, была дороже всего. Ханиу закрыл глаза. Боль ушла, ощущение было такое, будто кто-то туго сшил прямо на нем порванные кожаные штаны. Ханиев покинул клинику, получив инструкцию явиться через неделю для снятия швов. Второй раз я вряд ли сюда приду, подумал он. Швы любой хирург снимет. Снаружи ярко светило солнце. Ханиев по образовавшейся у него привычке старался держаться тени, отбрасываемой карнизами домов, и поглядывал назад, нет ли хвоста, особенно на поворотах. Куда теперь податься? Прежде всего, подальше от Токио. Нет смысла больше врать самому себе. Им двигал страх смерти.